Я нахожу отвратительным, когда к гостям пристают с разговорами о приеме, который им оказывают, независимо от того, извиняются ли при этом или же хвалятся. Я люблю порядок и чистоту, больше чрезмерного изобилия. А у себя я забочусь лишь о самом необходимом. пренебрегая пышностью. Её чаша и кубок мне показывают на меня. А если вам приходится видеть, как чей-нибудь слуга мечется взад и вперёд или как кто-нибудь из них вывернет блюдо, это вызывает у вас улыбку. И вы мирно дремлете, пока ваш гостеприимный хозяин совещается со своим дворянским относительно угощения. которым он вас попочтует на следующий день. Я говорю лишь о моих вкусах. А вместе с теми я очень хорошо знаю, сколько развлечений и удовольствий доставляет иным натурам мирное, приуспевающее, отлично налаженное хозяйство. Я вовсе не хочу объяснять мои промахи и неприятности в деятельности этого рода существом самого дела. Как не хочу и спорить с Платоном, полагающим, что самое счастливое занятие человека это правильно делать свои дела. Когда я путешествую, а мне остаётся думать лишь о себе и о том, как употребить мои деньги. А это легко устраивается по вашему смотрению. Чтобы накапливать деньги, нужны самые разнообразные качества. Об этом я ничего не смыслю. Но в том, чтобы их тратить, об этом я кое-что смыслю, как смыслю и в том, чтобы тратить их с толком. А это поистине и есть важнейшее их назначение. Впрочем, я вкладываю в это занятие слишком много тщеславия, из-за чего мои расходы очень неровны и несообразны, и выходят сверх того, за пределы разумного, как в ту тщеславию. так и в другую сторону. Если они придают мне блеску и служат для достижения моих целей, я, не задумываясь, иду на любые траты, и также не задумываясь, сокращаю себя, если они мне не светят, не улыбаются. Ухищрение ли человеческого ума или сама природа заставляет нас жить с оглядкой на других? Но это приносит нам радость, больше зла, чем добра. А мы лишаем себя известных удобств лишь бы не провиниться перед общественным мнением. А нас не столько заботит, какова наша настоящая сущность, что мы такое в действительности, сколько то, какова эта сущность в глазах окружающих. Даже собственная одарённость и мудрость кажутся нам бесплодными, если ощущается только нами самими, не проявляясь перед другими и не заслуживая их одобрения. Есть люди, чьи подземелья истекают целыми реками золота, и никто об этом не знает. Есть и такие, которые превращают всё своё достояние в блёстки и побрякушки. Таким образом, у последних лиар представляется ценностью в целой ку тогда как у первых наоборот, ибо свет определяет и сдержки, и состояние, исходя из того, что именно выставляется ему на показ. А от всякой возни с богатством отдает алчностью. Ею отдает даже от его расточения, от чрезмерно упорядоченной и нарочитой щедрости. Оно не стоит такого внимания, И столь докучная забоченность. Кто хочет расходовать свои средства разумно, тот постоянно должен себя останавливать и урезовывать. Бережливость и расточительность сами по себе не благо, не зло. Они приобретают окраску либо того, либо другого, в зависимости от применения, которое им даёт наша воля. Другая причина, толкающая меня к путешествиям, отвращение к царящему в нашей стране безобразным нравам. Я легко бы смирился с их порчей,